Глава шестая Глава Ликинов взмахнула перед собой рукой. Мир вздрогнул от этого движения. Волна искажения рванула от девушки в маске вперед к группе именованных Акири, которые сгрудились впереди. Видно, что они пытались всеми силами защитить двух членов их отряда, пряча их за своими спинами. Вокруг отряда демонов вспыхнул охранный магический купол, закрываясь от стремительного поля искажения. Сразу три мага подняли руки, вкладывая свои очки магии в совместный навык и тут же рухнули на колени, обливаясь кровью. Советница, походя, разрушила их защиту, а уже через мгновение волна искажения ударила в воина в переднего края, в один миг убивая их на повал. Шаг, орликина, и вот уже девушка оказывается за спинами Акири. Как раз там, где находятся оберегаемые группы именованные. Яркая вспышка света бьет по глазам, по ушам ударяют захлебывающиеся крики, наполненные болью, а уже через пару секунд все стихает. Груда изломанных тел лежит у ног советницы. Белая маска, закрывающая ее лицо, наполовину забрызгана кровью, а руки опущены вдоль тела. «Ненавижу», — тихо сказала она, всматриваясь в тела. «Ничего нет. Пусто». Рядом с девушкой появились несколько человек из ее группы последнего отряда арлекинов, что еще не ушел к сердцу. Пять человек в таких же масках, как и она. Самые слабые из гильдии изгнанников. Но сейчас, не имея ничего лучшего, ей приходилось работать с ними. Другие решили рискнуть, уходя к лабиринту в объятия. Она слышала, что подобные приглашения начали поступать некоторым стражам, чего почти никогда раньше не случалось даже среди их верхушки. И ей были хорошо понятны причины решения прочих орликинов воспользоваться приглашением. Уже несколько дней они не получали от своей охоты ничего. Энергия жизни, навыки, способности — ничего. Система же настойчиво приглашала к себе в гости. При этом совершенно неважно, на кого из именованных охотились орликины. Никакой реакции от лабиринта. Даже Акири, на которых сам лабиринт по первости выдавал огромное количество внутренних заданий, перестали приносить хоть что-то. А ведь ей так понравилось охотиться на наглых рогатых выдумщиков. Особенно на фоне ее ненависти к этим тварям, которую она почему-то ощутила сразу, как Акири появились в лабиринте. Советница никогда не задавалась вопросом, зачем нужны были именованные с префиксом статуса палач. Ее всегда все устраивало. Но сейчас некоторые вопросы появились. Особенно когда система перестала в эти дни выдавать ей и другим орлекинам энергию жизни и засчитывать задания. Дошло даже до того, что свободной валюты у группы осталось не так много, из-за чего им приходилось закупаться в городе крайне ограниченно. И с этим нужно было что-то решать. «Уходим!» — бросила она своим людям, направляясь прочь от бойни, которую сама же и учинила. «Готовимся возвращаться. Мне нужно поговорить с некоторыми именованными». Пора заглянуть на огонек к совету. Не зря же она столько сил вбухала на то, чтобы стать его частью хотя, к удивлению девушки, статус приближенного так и не появился в ее статистике. Она так и осталась палачом, с правом посещения центрального храма и всеми положенными плюсами советников. Но это все нюансы, суть от этого не поменялась. Раз лабиринт перестал быть ее опорой, что же, тогда глава Орликинов сама создаст себе такую опору. Ее мысли вновь перескочили к Акире, которых она от чего то всей душой ненавидела. Да и сступления, Даже не зная, что это за раса и откуда взялась, девушка чувствовала, что не может нормально к ним относиться. Для палача не такая уж большая проблема. Но то, что советница не могла объяснить эти свои чувства, ее сильно напрягало. Не бывает чего-то просто так. А значит, нужно будет еще разобраться и с этим. Отправляться к сердцу она даже и не думала. Уход к лабиринту для нее означал поражение, а проигрывать она сильно не любила. Очень сильно. Самый обычный с виду мужчина склонился над приличных размеров кубом, напряженно вглядываясь в него. Если бы его сейчас увидел край, он бы тут же узнал в мужчине советника, занимающегося вопросом снятия браслетов. Возле него суетились и другие люди, что-то постоянно проверяя и сверяясь с двумя копиями таких же странных кубов. Работа кипела. Он со своими людьми расположился у самой границы двадцатого портала, который считался чуть ли не самым маленьким по своим размерам и представлял собой относительно небольшую территорию леса и степи с редкими руинами. Факир, доброволец, выдвинулся. К советнику тихо подошел один из его подчиненных в гильдии, отвлекая от работы. Он будет у границы через минуту. «Уже начали?» — удивился мужчина как быстро время летит. Пускай Факиру и был доступен шепот, а члены его группы могли свободно обращаться к своему лидеру через него, лишний раз старались этого не делать. Шепот слишком сильно раздражал лидера их гильдии, отвлекая и выбивая из потока мыслей. Между тем советник повернулся к Кубу, пристально взглянув на него. Одновременно с этим доброволец связался с ним через шепот, Для этого Факир заранее добавил его в свою группу и проинструктировал, как пользоваться способностью мысли речи. «Я у границы», — бесцветный голос добровольца раздался в его голове. «Готов пересекать черту. Браслет уже вибрирует с предупреждением. Начинай». После секундной паузы отдал приказ Факир и одновременно с этим запустил с помощью куба процесс изменения браслета на руках добровольца. Последних, как ни странно, у советника было совсем немного. Уж очень мало именованных сейчас оказалось готово рискнуть собой ради пускай и небольшого, но шанса на побег из лабиринта. Если честно, Факир думал, что людей будет минимум в два раза больше, но приходилось работать с тем, что есть. Отойдя от Куба, все равно тот был сейчас не нужен, советник быстрым шагом направился к специально оборудованной на скорую руку деревянной вышке, которая использовалась для наблюдений за границей. Самого добровольца он разглядел быстро. Одинокая человеческая фигурка медленно шла по каменистой ровной земле, уходящей вдаль. Уже должны были сработать ограничения лабиринта, но благодаря работе с браслетом факира их удалось отключить, как и специальные сенсоры, отвечающие за слежение заименованным. «Ничего плохого не ощущаю. Панических атак нет. Иду дальше». Мысли речь добровольца ощущалась хорошо. «Советник?» Внимательно следил за продвижением именованного. Скоро он должен был выйти за пределы действия шепота, и тогда единственным взаимодействием с ним останется только наблюдение. Секунды сменяли друг друга, а человек все продолжал идти. Факир уже не слышал от него мысли речи, хотя расстояние позволяло продолжать доклады. В какой-то момент именованный сделал очередной шаг и неожиданно остановился, замерев на месте. Еще несколько секунд он словно бы о чем-то размышлял, а затем голова бедолаги взорвалась, а тело рухнуло на землю. Твою мать! Выругался кто-то рядом с факиром, но советник даже не обратил на это внимания, с шипением втянув в себя воздух. Чувствую, добровольцев у нас поубавится. Провал. А ведь все было продумано. Они смогли полностью ограничить браслет, убрав взаимодействие с лабиринтом и экранировали само тело с помощью куба. Факир опасался, что контроль лабиринта может идти совсем не от браслета, а от какого-то скрытого в телах именованных магического устройства или рунической печати. В этом случае с текущими знаниями они просто не успеют разобраться в этой проблеме. Придется все начинать сначала и опять засесть за расчеты. Глифы быстро переносились мной в отдельный файл браслета. Чуть позже досконально разберу плетение и подумаю, как его воспроизвести собственными силами и возможностями. Понятное дело, что в чистом виде использовать все эти руны и плетения, расписанные в огромном зале, для моих целей нельзя, они просто показали сам принцип и направление, в котором следует копать. При нынешней моей стесненности во времени эта находка может сильно ускорить решение проблемы с энергией. Точнее, даже не так. Она в принципе показывает, как это сделать, пускай в очень общих чертах. А уж дальше мне все это придется навешивать на свои рунические плетения. Что-то похожее, пускай и в иной форме, я видел и раньше, в других посещенных мирах, а сейчас все просто сошлось. Ну и чего, лидер? Попремся в гости к местной большой заднице. Даже если бы гвоздодер общался сейчас со мной шепотом, я все равно бы узнал его по манере разговора. Да, будем спускаться. Правда, есть шанс, что драться с боссом подземелья не придется, на что я сильно надеюсь. Эта тварь мне особо не нужна. А я бы хотел увидеть. Редко приходится с ними сталкиваться. Я за все время только одну и грохнул в начальных вратах. Ураторы нам тогда подсобили, но даже с ними пришлось попотеть. Ух и лютая же тварь была, я тебе скажу, шеф, но бить ее было весело. На это я лишь хмыкнул. Нисколько не сомневаюсь, что гвоздодер тогда развлекся. Но нам бы в идеале обойтись без всех этих плясок вокруг босса. Добыча с него, конечно, хорошая, вот только сейчас куда важнее было успеть с Руникой, а не охотиться. Об этом и сказал воин, у который тут же грустно вздохнул, словно я его выпивки лишил или сладкого. В это время к нам подошла задира, отвлекая от разговора. Девушка выглядела хоть и уставшей, но довольной. раной славой я справилась. Часов пять ему лучше не участвовать в действительно серьезных столкновениях. У Май все попроще, так что там я пока ограничилась заплатками, а так, наверное, лучше на нее повесить твое восстановление, чтобы она быстрее вернулась к своему пику, в остальном никаких ограничений по ней нет. Но я все равно считаю, что лучше нам хотя бы 2-3 часа передохнуть перед спуском на третий ярус. «Я тебя услышал», — выдал я универсальную фразу на автомате, но тут же поправился, чтобы не обидеть девушку, — «перед спуском отдохнем в укрытии». Оно как раз находится рядом с входом на третий ярус. Судя по ощущениям от картографии, добавил уже про себя. Пускай мне и не нравились все эти задержки, но я хорошо понимал, что на последнем этаже любая мелочь может оказаться фатальной для части группы. Те же ранения Славы и Май сегодня ясно показали, что расслабляться или подходить ко всему со спешкой нельзя. Времени мало, но жизнь куда важнее. Закончив с записью рунических плетений, мы продолжили путь к спуску и укрытию. И на этот раз, по понятным причинам, пришлось поменять построение. Гвоздодер шел впереди, май на подхвате, а уже после этого шли мы со славом, стараясь прикрывать раненого воина. И очень хорошо, что кроме пары не самых серьезных стычек, мы больше морфов-демонов на своем пути не встретили. Хотя это я немного лукавлю. До взятия следующего уровня мне оставалось выполнить одно задание, и я очень рассчитывал на то, что сделаю это побыстрее. Мне кровь износу нужны были новые силы, чтобы разобраться с кучей проблем в рунике. Того понимания, что было сейчас, не хватало, как и информации в полученных книгах. Там просто не было нужных мне сведений. Они плохо тут, сказал гвоздодер, явно находившийся в приподнятом настроении. Ему буквально час назад система присвоила 27 седьмой уровень, чему он радовался как ребенок. Мы прибыли к убежищу, которая оказалась на практике неплохо выглядевшей жилой комнатой. Большой жилой комнатой. Здесь были установлены несколько каменных кроватей, пустая оружейная стойка, несколько специальных деревянных плеч для доспехов, также пустых, и самый настоящий камин, где можно было разжечь огонь. Прочая железная дверь, усиленная магией, хорошо защищала комнату, а еще она неплохо отсекала любые запахи и магические эманации, которые могли привлечь сюда демонов. Думаю, тут раньше была какая-то сторожка или что-то подобное. Хотя, судя по тем же слишком уж крупным кроватям, спали здесь совсем не люди. Ну да и плевать, сейчас это место считалось одним из самых надежных укрытий на втором ярусе, проверенным много раз на практике, что меня полностью устраивало. «Гвоздодер! Хорош портить стены!» — крикнул я воину, который уже подскочил к одной из стен и, высунув язык, с увлечением начал выводить. «Здесь был Вася. Среди сотен таких же надписей». «А чё такого, шеф? Ну, для истории надо же показать, что мы осилили два уровня. Все нацарапали, мы-то чем хуже?» «Не все — это раз. Не будь вандалом — это два. И от этого чертового воскрипа у меня зубы сводит, это три». «Займись лучше камином и обедом, будь добр». Гвоздодер что-то обижно пробурчал, но от стены отстал, направившись в сторону камина. Слав в это же время устало подошел к одной из кроватей и с облегчением опустился на нее, вытащив из карманного пространства бутылек с исцеляющим зельем. Весь бледный, выглядел он изрядно вымотанным. Ранение, даже обработанное задирой, вытянуло из него все силы. «И да...» Еще одно подтверждение, что мое решение отдохнуть здесь было правильным. Спустя полчаса над разожженным камином был подвешен специальный котелок, где уже булькало какое-то варево, а гвоздодер приплясывал на одной ноге возле него. Слав забылся тяжелым сном на своей кровати, а задира время от времени подходила к нему, чтобы проверить состояние. Что же до мелкого ранения май, то там легко справилось мое руническое восстановление. Эта способность идеально подходила для таких ранений. Легкие царапины излечивались очень быстро. «Слухай, задир! А что там за тема такая с близнецами? Я вот сколько живу в лабиринте только про тебя с братом и знаю. Остальные попадают сюда без родных. Не слышал, чтобы у кого-то из прошлой жизни выходило даже со знакомыми пересечься. А у вас брат и сестра вместе. Аж завидно, если честно. Про детей ты тоже наверняка не слышал. А они иногда появляются. Просто очень редко». «То же самое касается и близнецов. Как мы с братом?» — отозвалась девушка, глядя в огонь, который полыхал в камине. «Ну, есть такое, да. Значит, и такое возможно. Жаль. Мне бы сюда брателла своего. И мы бы тут развернулись. Вы бы знали, как мы с сабон в страхе держали!» «Если вы не близнецы, то шансов даже близко нет», — отрезала целительница. «Про такое совсем никто не слышал». Их разговор я уже дальше не слушал, размышляя на эту тему. Зачем лабиринту «дети» среди именованных? Та же кнопка. Девочка после нападения на город пропала, и никто не знал, куда она делась. Среди убитых ее тело так и не нашли. Вроде бы проводники зимы искали ее, но безрезультатно. В любом случае, меня больше интересовал сам смысл призывать в лабиринт детей, ну или подростков, не так важно. Странное решение, объяснение, которому я хоть убей, но найти не мог. Осторожный стук в закрытую дверь вывел меня из задумчивости. Сам стук при этом был весьма характерный, явно кем-то разумным. — Мы ждем гостей? — с кривой улыбкой спросила Май, непроизвольно кладя руку на рукоять своего меча. — Занятно. — я поднялся на ноги, извлекая одинокий и одновременно с этим прислушиваясь к нему. Клинок молчал. Значит, за дверью точно не планарные демоны.